Глава двадцать девятая. Хелен. Лодка привозит нас в больницу Риверсайд, в Майами. Доктора осматривают Люси, говорят, что она здорова, потом проверяют меня и определяют нас в одну из свободных палат. Я старательно отвечаю на их вопросы, заполняя бумаги, которые мне приносят, а потом мои веки сами собой опускаются, и недосып из-за родов и ураган берет свое. Когда я просыпаюсь, в палате орудует медсестра, а в углу в кресле-качалке сидит Джон с Люси на руках. При их у меня комок подкатывает горло. Он тихо напевает ей песенку, которую я помню с детства, и голос у него удивительно приятный. Джон поднимает голову, и мы встречаемся взглядами. Я улыбаюсь, испытывая облегчение. «Вы вернулись». Я приехал на лодке нынче утром. Я хотел проведать вас. Как вы себя чувствуете? Усталый, признаюсь я, принимая малышку, которую он кладет мне на руки. люся ищет грудь, тыкается в меня носиком. и Я в этот деликатный момент не испытываю в его присутствии никакого смущения. До того ли после всего, что мы пережили. Когда вместе смотришь смерти в лицо, это как-то роднит. «Я загляну в вашу карту», — говорит он. «Кажется, всё в порядке. Вы успешно поправляетесь. Говорят, через день-другой можете ехать домой. У Люси тоже всё хорошо». «Домой?» «Теперь я даже не знаю, где это». Я сообщила персоналу больницы сведения о тёте Элис на случай, если её поместили сюда, но пока она не появилась. Мы приняли основной удар. В Ки-Уэст в целом нормально, но электричества нет. Линии связи испорчены, многие числятся пропавшими или отправлены кто куда для оказания помощи. Всех раненых, кто пожелал уехать с архипелага, эвакуировали. Задействованы силы национальной гвардии. Я все думаю про Тома. Может, он отправился рыбачить южнее в сторону Кубы или на север. Может, попал в шторм и жив ли вообще. Я все время жду что откроется дверь и он войдет если он разыскивает нас то самое логичное заглянуть в больницу здесь дежурят полицейские и медперсонал будет за вами приглядывать он вас больше не обидит но лучше бы нам раньше уйти и исчезнуть вам что-нибудь известно про мою тетушку нет но я поспрашиваю если она не сильно пострадала во время урагана Ее, вероятно, эвакуировали в числе последних. Будем надеяться, что она скоро найдется. Военные из лагерей. Их вывезли поездом. Мы с Люсей устроились в больничной палате и оказались отрезаны от остального мира. Я все время думаю о людях, которые обедали у Руби, будучи проездом, и о тех, кто считал этот кусочек архипелага своим домом. Джон молчит, уставившись взглядом в точку на стене, у меня за спиной. Их попытались эвакуировать. Для этого был отправлен поезд, но он по каким-то причинам задержался в пути и не доехал даже до лагеря, в котором работал я. Но это не имело значения. К тому времени, когда он добрался до других лагерей, уже было поздно. Их смыло штормовой волной. Вагоны опрокинул, дорога была разрушена. Там все еще откапывают тела. Я ухаю. «Сколько? Сотни!» «Так, по крайней мере, говорят. Что за жизнь?» «Что за треклятая жизнь?» «Они были славными парнями. Они не заслужили такой участи.» Он закашливается, на глазах выступают слезы. «Сейчас формируют спасательные бригады. Надо доставать тела. Из-за такого количества трупов...» Существует реальная опасность распространения инфекции. Вы с вашей медицинской подготовкой можете быть полезным. Именно. Я не хочу оставлять вас с Люсей, особенно когда вы не знаете, где ваш муж и где ваша тетя. И боитесь, но вы видели, что там творится. Со многими из этих парней работал бок о бок. Я перед ними в долгу. Если нужно помогать и спасать, то любая помощь будет кстати. Конечно. Меня переполняет тревога, но что значат мои страхи в сравнении с теми утратами, которые понесли другие? Через день-два я вернусь. Джон наклоняется и легонько касается губами моего лба. Запах его мыла щекочет мне ноздри. Мне столько хочется сказать ему, но все слова кажутся неточными. Я стараюсь подобрать правильные, но они ускользают от меня. Я никогда не думала, что роды — такой изматывающий труд, но я опустошена. Мои ноги тяжелые, походка вялая, мозг затуманен. Медсестры говорят, что это реакция тела на двойной шок, ураган и роды. Но мне уже кажется, что я останусь такой навсегда. «Я скоро вернусь», — обещает он.